Третье. Софья вложила письмо в конверт, заклеила его и приготовилась уже написать адрес, как вдруг в дверь постучали. Войдите, разрешила она. Вошел Бенедиктин. На этот раз он был одет в штатский костюм, светло-серая тройка, пышный цветистый галстук, лаковые туфли. Я, кажется, опять. Не вовремя, кивнув на конверт, проговорил он. Нет, Григорий Владимирович, пожалуйста. Софья встала и придвинул ему кресло. Здравствуйте и спасибо. А Захар Николаевича нет. Да разве вы не с ним были? Он утром говорил, что вы собирались вместе в Обком. Я уклонился от этого путешествия. В сущности, кто я? Рядовой работник. А в Обкоме нужны руководители. Чуть приметной улыбкой сказал Индикин. Почему что руководители? удивилась Софья. С них больше спросу, а я что? Челн на рабочей науки. Без звания, степень. степени. Вы наговариваете на себя, Григорий Владимирович. Вспомните пословицу. Уничижение, пачи, гордости, — засмеяла Софья. О, нет, Софья Захарна, я говорю правду. Пока Бенедиктин на фронте кровь проливал, ловкие люди не дремали. Они готовили диссертации, продвигались по служебной лестнице, заботились о собственном благополучии. Ну, диссертации и звания — дело наживное. Сегодня их нет, завтра не появится». — Упрощайте, Софья Захарна. — Да, впрочем, спорить не будем, я не с этой целью пришел. Софья вопросительно посмотрела на Бенедиктина. Вы, вероятно, думаете, что я скажу что-то особенное. А у меня пустяковое дело. Вернее, просьба или, скорее, предложение. Мои приятели организуют сегодня небольшую дружескую вечеринку и поручили мне пригласить вас. Народа будет очень немного... Все свои, главным образом, ученики и сотрудники, Захар Николаевич, не откажите, Софья Захарна. — А Марина Матвеевна будет? — спросила Софья. — Конечно. Правда, она придет несколько позже, потому что выступает с лекцией где-то в рабочем клубе. Но будет обязательно, — сказал Венедиктин и чуть приподнялся в кресле, выжидающе поглядывая на Софью. — Хорошо, Григорий Владимирович, я согласна. Ну вот и чудесно. В девять часов вечера я зайду за вами. Будьте готовы. Блеснув зубами, Бенедиктин расплылся в улыбке, встал с кресла, раскланялся, пристукнул каблуками лаковых туфель с тупыми загнутыми вверх носками и, чуть закинув голову, вышел. Софья закрыла за ним дверь, села к столу и размашистым почерком написала адрес на конверте. Потом она ушла на кухню, воткнула штепсель утюга в розетку и направилась к гардеробу за платьем. Бенедиктин был точен. Он появился ровно в девять часов, свежевыбритый, надушенный, в темном вечернем костюме. Софья не заставила себя ждать. Они сели в такси и через полчаса были на другом конце города. Поддерживаемая Бенедиктином под локоть, Софья поднялась на крылечко небольшого деревянного дома и вошла в ярко освещенную комнату. — Прошу знакомиться, дочь моего учителя и шефа профессора Великанова Софь Захарна, приподнято проговорил Бенедиктин. Дочь моего учителя, — было подчеркнуто, — это резанул слух Софьи. Первой к ней подошла полная молодящаяся женщина. По-видимому, ей давно уж перевалило за пятьдесят. Но одета она была не по возрасту. Ярко-розовое шелковое платье с короткими рукавами — туфли на высоких каблуках, белые с красной каемочкой носочки вместо чулок. «О, как я рада видеть в моем доме дочь нашей знаменитости!» — завещала она тонким голоском. Тот же к Софье бросили какие-то незнакомые мужчины и женщины в декольтированных платьях с распущенными волосами. Все они восторженно заговорили о своем счастье познакомиться быть в одном обществе с дочью известного профессора. «Софья!» Стояла смущенная, растерянная, не зная, что сказать. Она уж была готова броситься назад к двери, но послышался пронзительный голос хозяйки. — Григорий Владимирович, оберегайте свою очаровательную даму. Прошу к столу. Возглас хозяйки возымел действие. Гости потянулись в соседнюю комнату, заставленную столами с закусками и винами. — Как вас сердечно встречают! Даже завидно, нагибаясь к Софье, прошептал Бенедиктин. Она посмотрела на него с улыбкой, подумала, шутит. Довольно просторная комната, куда они вошли, была заставлена таким обилием всяких вещей, что им просто не было счета. А на пианино, стоявшем в углу, под прикрытием кружевных дорожек, посло стадом раморных слонов. Тут были экземпляры самых различных размеров и расцветок, от белых величиной почти с кошку до желтых и серых размером не более чем. Один сустав мизинца. Угловой столик был заставлен флаконами, зеркалами, коробками. Стены комнаты были увешаны коврами, а с потолка спускались парашютики — красные, белые, зеленые, голубые, желтые. На диване и кушетке лежали в цветных наволочках подушки, также разнообразных размеров. Самая большая занимала треть дивана, самая маленькая свободно уместилась бы на ладони. С первой же минуты Софи почувствовала, что то обилие вещей угнетает ее. Гости усаживались долго и утомительно. Софи несколько раз пришлось перейти с одного места на другое. Передвигают меня, как фигуру на шахматной доске, пришло ей в голову. Соседом ее справа оказался все тот же Бенедиктин, а слева хозяйка дома. — Вы, душечка, сплошное очарование, прелесть! — сжимая Софью руку выше локтя, зашептала хозяйка дома. — Григорий Владимирович, от вас без ума, и не только он! Она что-то шептала еще, но Софья опустила голову и старалась не слушать ее. Все, что говорила эта молодящаяся женщина, до того было лестиво и пошло, что Софья стала противно. И припомнился один разговор с Алексеем. Как-то раз они вместе зашли в дом старого друга Великановых, профессора университета. То, что они увидели там, крайне поразило Алексея. Многочисленное семейство профессора, чем сесть за стол, подходило к нему и поочередно прикладывалось к руке. Профессор с буддийским спокойствием сидел в кресле, ничем не уражая своего отношения к происходящему. После обеда все это снова повторилось. Приглашённые к стелу Алексей и Софья сконфуженно переглядывались, испытывая острое желание скорее уйти отсюда. Когда они вышли на улицу, Алексей сказал, сколько у нас ещё дикости ютиться по закоулкам быта. Наблюдая за этой церемонией, я чувствовал себя отброшенным назад по меньшей мере лет на пятьдесят, ведь живем на подступах к коммунизму. Софья пыталась защитить обычаи семьи, ссылкой на то, что так повелось издавно. Вошло в привычку, и люди исполняют ее механически, но Алексей запротестовал. — Ты своим примиренчеством далеко пойдешь. Учти, что это механическое исполнение обычаев часто лежит рядом с консерватизмом в работе. Софья заспорила, но спорила вяло, отлично понимая, что правда на стороне Алексея. Да и профессор, которого они посетили, был известен в университете как рутинер педант, чуравшийся чуравшийся всего нового. «А что бы сказала Леша, увидев сегодняшнее сборище? Как бы он назвал эти закоулки быта?» — думала Софья, прислушиваясь к голосам незнакомых людей. Сразу же она поняла, что здесь собрались мужья, без жены и жены без мужей. Все это обозначалось специально придуманными словечками «мальчишник» и «девишник». «Зачем вы меня сюда привели?» — спросила Софья Бенедиктина, когда один из участников сборища уже заплетающимся языком начал произносить очередной тост. Бенедиктин взглянул Софье в глаза и умоляющим голосом ответил. — Упреки и вопросы потом, Софья Захарна, будьте милостивы. Вслед за этим он нагнулся к сидящему рядом с ним лысоватому мужчине, и Софья слышала, как он уговаривал того произнести тост за ее здоровье и успехи. Все уж изрядно выпили и захмелели. Лысоватый с трудом водворил порядок. Граждане, товарищи, то с первостепенной важности прошу внимания, минуточку внимания, надрывно кричал. Я предлагаю поднять бокалы. За здоровье нашей драгоценной гости, Софьи Великановны, с пафосом произнес он. Взрыв смеха заглушил его слова. Софья. Большим усилием воли сдержала себя, чтобы не вскочить, чувствуя, что краснеет до корней волос. Но терпение ее иссякло, когда кто-то из опьяневших мужчин предложил играть в уголочки. София не знала этой игры, и робко потянула за уголок платка, собранного в руке Бенедиктина. Она и не предполагала, что по условиям игры ей предстояло, Поцеловаться с лысоватым мужчиной, уголок которого оказался скрепленным узелочком с уголком плотка Софьи. Вспыхнув, Софья поднялась с своего места и выбежала на улицу. Стоял душный вечер, собиралась гроза. Где-то за городом поблескивала молния и слышались раскаты раскатой грома. Тополевая аллея, тянувшаяся вдоль улицы, расплылась в темноте. Софья зашла с тротуара и встала за толстый ствол тополя. Тотче же заскрипела калитка, и беспокойный голос Бенедиктина разнес по всему кварталу. — Софья Захарна, где вы? Софья не откликнулась. Бенедиктин крикнул еще раз, потом послышались его торопливые шаги. Он устремился в противоположном направлении. Софья побежала, не оглядываясь. На площади она села в такси. Когда она вошла в свой двор и направилась по дорожке между черемух и кустов к дому, Дорогу ей пригодила женщина. Это была Марина Строгова. — Соня, милые, где вы запропали? И вас уже часа два жду. Есть очень срочное дело. — взволнованно заговорила она. — Ой, Марина Матвеевна, как вы меня напугали! — воскликнула Софья. — Да вы разве не на лекции? — Что вы, у меня лекции с утра. — Ну, вы же собирались выступать с лекцией где-то в рабочем клубе. Первый раз слышу, кто вам сказал. Софья захотела рассказать о Бенедиктине. Обег свист вечеринки, но стыдливо сковал ее. Не дожидаясь ответа, Марина обняла ее за плечи. Соня, у Алексея большое-большое несчастье. Софья почувствовала, как сердце ее остановилось, дышать стало трудно. Она опустилась на скамейку. Что с ним? прошептала она, дрожащей рукой ловя руку у Марины, которая держала письмо Краюхина.